Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в потемневшем подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд. — Ты просто боишься ответственности, — сказал Андрей расстроенно. — Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим. — Я всегда стараюсь делать людям только добро, — спокойно возразил Ван. — А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность — моя жена и ребенок. — Это верно, — сказал Андрей, снова несколько растерявшись. — Это, конечно, так, но согласись. Эксперимент требует от каждого из нас. Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал «Я тебя понимаю, ты по-своему прав, но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей». «Что значит покоя? Ты же на себя клевещешь. Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи». Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени. Какой уж тут покой?» «Душевный, Андрей, душевный», — сказал Ван, «в мире с собой и со Вселенной». Андрей побарабанил пальцами по столу. «И что же ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником?» — Не обязательно дворником, — сказал Ван. Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болото. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили». Ван помолчал. «Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала». — Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче. Мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра. Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Ванна во все глаза совершенно неприлично, как будто это не Ван сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. Господи, — подумал Андрей, — какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь, просто обязан. Как? Ну, хорошо, — сказал он наконец, — как хочешь. Только на болото тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь, случайно, кто теперь директором биржи? Отто Фрижа, — сказал Ван. Что? Отто? Так в чем же дело? Да. — Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.